Глава 28. Я нервничала. Ночью плохо спала из-за предстоящего обследования. Не знаю почему, но на душе было так волнительно. Несмотря на то, что я четко знала, что с детьми все в порядке. Они здоровенькие, подвижные, развиваются в рамках нормы. Я регулярно сдаю необходимые анализы, регулярно посещаю клинику. Мою беременность контролируют лучшие специалисты в городе. Наверное, это нормально. Любая женщина на моем месте, будучи в положении, будет волноваться. Тогда я еще не понимала, из-за чего в душе бушует тревога. Из-за того, что я боялась увидеть крошек и понять, что я не смогу от них отказаться, даже под дулом пистолета. Все эти переживания, весь этот опыт беременности, который ты проживаешь день за днем, видишь, как меняется твое тело, как растет животик. Чувствуешь первое незабываемое шевеление внутри. Просто начинаешь понимать, как же это потрясающе начинать осознавать, что ты скоро станешь мамой, что ты подаришь миру новую жизнь. В данном случае две жизни. Раньше я этого не понимала. Глупа была. Не созрела еще для материнства, не понимала, что это такое. Чувствовать внутри себя настоящее чудо, Знать, что внутри тебя бьются еще два крошечных сердечка. Поэтому практически так легко согласилась на сделку с алаевом Хотя у меня не было выбора. Он захотел, он взял свое. В нашем мире правят мужчины, а женщины им беспрекословно подчиняются. Но я тогда готова была пойти на все, лишь бы больше никогда не оказаться рабыней своего гадкого дяди». От него я давно ничего не слышала. Живет себе, вероятно, припивающе где-то за границей. Тратит денежки наших родителей. Мерзавец проклятый. Очень надеюсь, что карма до него доберется и жизнь его накажет. Мечтаю, чтобы однажды утром он проснулся в какой-нибудь помойной куче без трусов, потеряв абсолютно все, и его сожрали крысы. Приведя себя в порядок, я спускаюсь вниз, выхожу на улицу. Вижу, что меня, практически у самых ступенек, ждет изысканный автомобиль премиум-класса, принадлежащий Демьяну. Один из его бесподобной и редкой коллекции Во рту пересыхает. От понимания того, что сейчас мы с Демьяном окажемся близко друг к другу и практически наедине. Давно с ним не общалась. Все бегом, бегом. Мы слишком отдалились. Ведь до того, как я забеременела, Все было совершенно иначе. Сердце щемит в груди. Я вспоминаю про Алсу. Наверное, Демьян сейчас слишком занят заботой о своей супруге. Мне хочется подробностей о ней, но я боюсь, что она что-то вспомнила. Но если кругом тишина, значит, это маловероятно. И в то же время я боюсь что-то спрашивать у Демьяна в рамках этой темы. Вдруг разозлится, вдруг я выведу его из себя как тогда, в день, когда Тая приехала. Я попыталась у него узнать хоть что-то про Алсу, но он на меня чуть ли не гаркнул и ушел. Охранник открывает передо мной заднюю дверь седана. Я осторожно, словно боясь, сажусь в салон. Дверь хлопает. И вот я будто оказываюсь один на один в клетке со зверем. Поворачиваю голову. По коже проносится холодок. Я вижу его. Изысканный, непревзойденный, опасно красивый хищник. В темных брюках и рубашке, верхние пуговицы, которые расстегнуты, обнажая его гладкую и мускулистую грудь. Мне зашумело в ушах. Чертовходячий агрессивный секс. Мысли сами по себе зашалили в голове. Доброе утро! первым здоровается, разглядывая меня с интересом, но лениво. Как лев! на территории своего прайда. Доброе утро. Замечаю, что настроение Демьяна хорошее. Он сидит в расслабленной позе, держа телефон в руке. Листает новостную ленту в каком-то паблике для бизнесменов. Заметив меня, телефон откладывает. Как самочувствие. Что-то беспокоит? Нет, я в норме. Выдавливая легкую улыбку. Он вежлив со мной. Хороший знак. Даже интересуется, как мое настроение, самочувствие. Наверное, обязан, поскольку я мать его детей, долгожданных, неистово желанных наследников. От моего состояния зависит их жизнь, поэтому он и ведет себя настолько иначе. Вообще должен ненавидеть и каждый раз отвешивать поджгучие пощечине за то, что я сделала. Но Демьян спокоен, как удав и настроение его изменилось моментально. После того, как я предупредила его о попытке покушения на его жизнь, этим самым выдала свои истинные намерения и свой внутренний мир. Хорошо ли это? Или плохо? Будет жутко, если я скажу, что плохо. Ведь теперь он сомневается, что это я сбила его жену. Начинает настойчиво копать, тайком, я предполагаю. Поэтому и привез сюда сестру. А может, стал мягче с надеждой на то, что так быстрее вытянет из меня правду. Пряником эффективнее, чем кнутом. Автомобиль плавно и беззвучно пересекает линию ворот, покидая частную собственность миллиардера. В салоне сгустилось молчание. Так хочется с ним поговорить хоть немного. Я нервно покусываю губы и мну пальцы на своих коленях. Демьян просто сидит глядя вперед в совершенно расслабленной позе. Не выдерживаю. Слова сами вырываются наружу. «Как у вас дела?» С ноткой волнения смотрю на него. «Нормально. Бизнес идет в гору. Алсу... Ей лучше». Я напряглась, смяв сильнее в кулаках ткань платья. Но она по-прежнему слаба. Говорит, но вяло, урывками. Похоже, она ничего не помнит. Аннезия. Меня узнает, мать тоже, но некоторые эпизоды из жизни будто вырвали клешнями из головы. Демьян, говорит, сдержанно, без ноток агрессии в голосе. Похоже, он отошел. Смирился с тем, что произошло. Заставил себя смириться. Травма позвоночника. Вот сейчас он сжал челюсти, а его глаза стали цвета угля. Предстоит реабилитация. Мы подъезжаем к клинике автомобиль останавливается в паре метров от главного входа на этом разговоры заканчиваются. Итак что ж давайте посмотрим на ваших деток любезничать с нами врач, точнее больше с демьяном. ведь дамочка смотрит все время на него вопросы задают ему, общается практически только с ним. это еще подтверждает то что я здесь всего лишь живородящий сосуд. Становится горько. Из-за этого малыши начинают активничать, улавливая скачки моего настроения. В чем дело, Аврора? Переживаете? Киваю. Врач бережно поглаживает датчиком мой живот, глядя на экран. Передает параметры своему ассистенту, чтобы тот их зафиксировал. Волноваться не нужно. Малыши здоровы, подвижны. Никаких патологий даже близко не вижу. Прикусив губу, задумчиво тянет она, всматриваясь в экран. Вот посмотрите, вот головка одного малыша, а вот второго. Вот ручки, вот маленькие пяточки. Пол. Не выдерживает Демьян. Скажите пол, пожалуйста. Оксана Владимировна улыбнулась. Сейчас скажу. Но сначала давайте сердечки послушаем. Мы задерживаем дыхание в предвкушении. И я слышу этот невероятный ритмичный звук, от которого вся полностью покрываясь мурашками, а на ресницах выступает влага. «Поразительно!» — шепчет Демьян, застывая, словно под гипнозом. В какой-то момент я даже не замечаю, как его рука оказывается поверх моей, как он сильно ее сжимает, обжигая меня всю жаром и очередным выбросом дрожи на коже. Врач выключает звук, сказав, «Готовы узнать пол?» Демьян все еще держит мою руку очень крепко. Вот сейчас я забываю обо всем на свете, обо всем. Мне кажется, мы с ним — это навсегда. Мы вместе, а все остальное не имеет смысла. Только мы и наши дети. Как же хочется в это верить. Но это всего лишь мои глупые мысли, фантазии. Меньше минуты осталось до конца обследования. Стоит нам покинуть стены этого кабинета, и мы вновь окунемся в суровую реальность. Я для Демьяна вновь стану врагом. Сейчас он погрузился в другой мир, глядя на малышей. Он очарован, растаял, сосредоточен на приятном моменте. Но стоит только выключить экран — все. Он придет в себя и немедленно отдернет руку, понимая, что он забылся. «Да». «Наверное, это самые приятные момент у УЗИ, самые приятные мгновения в работе врача, когда он или она дарит улыбки и счастье на лицах будущих родителей, сообщая им, кто у них родится». «Это мальчик». Уголки губ Демьяна дрогнули, а глаза засияли, как драгоценные камни. «И... девочка». Эмоции не передать словами. Мы восторженно переглянулись с Демьяном и в кое то веки широко улыбнулись. «Да, это сто процентов», — врач еще раз перепроверила, глянув на экран. «У вас разнополые двойняшки. Как чудесно». «Да. Боже, да. Это фантастика и бесценный дар свыше. Та и была права». «Я очень хотела мальчика и девочку». Но это не мои дети. Не мои. Я не имею права радоваться. Я должна сдержать эмоции, не позволить им проникнуть глубоко в сердце. Иначе дальше будет только хуже, когда настанет время с ними проститься.